«Предлагаю тебе полежать на более твердой поверхности, красавчик», — сказала Карин. «Признай справедливостью слов, я пополз за ней. Не то чтобы у меня не оставалось сил идти. Просто когда ты ползешь, твой вес рассредоточен на большей площади, и вероятность, что очередная доска не выдержит куда меньше. Я хорошо помню физику. После прогнивших досок моста каменная тропа, ранее казавшаяся мне довольно опасной, представлялось самым надежным местом на земле. Я с удовольствием уселся на камень, прислонившись спиной к скале и вытянул ноги. Меня все еще била дрожь. «Знаешь, красавчик, ты можешь не платить мне за сегодняшний день», сказала Карин. «Это ведь ты спас мне жизнь, хотя по условиям договора должно быть наоборот». «Всегда пожалуйста», — сказал я. «И не думайте, что я откажусь поймать вас на слове». «Иметь золотой и не иметь его — это разница в целых два золотых. Впрочем, вы еще можете заработать его, если окажете мне одну услугу». «О чем это ты толкуешь?» — подозрительно спросила Карин. «У меня в кармане куртки лежит трубка, а на поясе висит кисет с табаком», — сказал я. «Пожалуйста, скомпонуйте одно с другим и подожгите У меня дрожат руки, и я не хочу просыпать табак или уронить трубку в пропасть». Тем более, что это мое последнее курево. Было бы больше, если бы я забрал тот кисет, который пытался заныкать сомнительный тип перед трактирной дракой. Но я побрезговал, так как тип держал его чуть ли не под мышкой, а не мылся он очень давно. Карин набила и зажгла трубку, и я с удовольствием затянулся. — А мост таки стоит, — глубокомысленно заметил я. — Это ненадолго, — заверила меня Карин. Теперь я знаю, как нам оторваться от погони. — Это совершенно излишне, — сказал я. Человек полезет на эту хреновину только под страхом смерти. Сэр Рал, его люди не самоубийцы. — И все-таки я его подпалю, — сказала Карин, — для надежности. — Только после того, как я докурю, — сказал я. Негоже перемешивать аромат хорошего табака с вонью вульгарного дыма. А по по-моему, дым и есть дым, красавчик», — сказала Карин. «Кстати, в связи с последними событиями у меня возник тебе довольно личный вопрос». «Спрашивайте», — разрешил я. «Ты кто такой?» — спросила она. «В смысле?» «Не строй себя дурачка», — сказала Карин. «Хоть я и висела над пропастью, цепляясь только одной рукой, я видела, как ты бежал мне на помощь». «И что?» «Ты пробежал по той чертовой веревке, даже не касаясь руками страховочных тросов». «Не может быть», — сказал я. «Именно так и было», — сказала она. «На подобные чудеса акробатики способны только профессиональные циркачи или эльфы, к которым из них ты себя отнесешь». «Не являюсь ни тем, ни другим». «То, что ты не акробат, это точно», — сказала она. «Уверен, что в тебе нет примеси эльфийской крови». «Есть», — сказал я. «Именно она делает меня смуглым и черноволосым». «Да, на эльфа ты не похож. Конечно, ты высокий и стройный, но я никогда не видела эльфов с таким цветом кожи и волос». «А уши у тебя не остроконечные?» «Нет», — сказал я. «Показать?» «Не стоит. Просто интересно, как это у тебя получилось». «В состоянии эффекта люди порой творят странные вещи». «Я знаю состояние эффекта все», — сказала она. «Испытывающие бурные кратковеременные эмоции, люди способны проявлять небывалую физическую силу, но я никогда не слышала, чтобы у кого-то проявлялся талант к эквилибристике». «Вот такой я урод», — сказал я. «Даже эффект у меня ненормальный». «Впрочем, грубая сила тут бы не помогла», — задумчиво сказала Карин. «Даже хорошо, что ты такой урод, красавчик». «Спасибо на добром слове», — сказал я. «Ты уже докурил?» «Нет». «И сколько же времени тебе надо, чтобы выкурить эту чертову трубку?» «Еще полчаса», — сказал я, — «и ни минуты меньше». «Боюсь, способность ходить ко мне еще не вернулась». На прощание Корилл все-таки запалила проклятый мост. Высушенная ветрами деревянная конструкция быстро занялась пламенем, и уже через двадцать минут мы услышали за своими спинами адский грохот. Поганая Хреновина наконец-то нашла вечное упокоение на дне пропасти, над которой ее когда-то построили. Если сэр Рала рискнул сунуться за нами на тропу контрабандистов, он остался в полном пролете, и ему придется искать другую дорогу. Надеюсь, на это у него уйдет целая вечность.